Глава 19. Мы делаем ноги. чем включить тактические фонари, скомандовал я. Тут надо заметить вот что. Я не люблю командовать и не получаю от этого никакого удовольствия. Может быть, поэтому судьба заставляет меня делать это так часто. С другой стороны, а варианты Филиппов молчит, Рыбин в отключке, тополь тот темноту любит, как я заметил. А остальные вообще как овощи на прилавке разлеглись, будто не на ЧАЭС мы находимся, а где-нибудь в Болгарии, на каком-нибудь там блаженном сланчевом бреге. Чайки кричат, вылизывают ноги привой, солнце клонится к закату, а впереди только тихое счастье, ужин по системе все включено и сон под шум абрикосовых деревьев. «У меня есть предложение, Костя», сказал я своему напарнику. «Что за предложение?» «А выпить кофе?» «И кто же его нам сварит? Может, какой-нибудь Пушок, брат Снежка и Шарика?» Ядовито осведомился Костя. Его нам сварит автомат. Вон он, видишь, мерцает красным и зеленым возле электрощита. Можно подумать, у меня деньги на твой автомат есть. Можно подумать, деньги тут нужны. Слышал, что тебе умный дядя говорил. Здесь работают над созданием коммунизма. А коммунизм – это когда все бесплатно, то есть даром. Я сейчас выстрелю пару раз в монетоприемник. И наступит у нас коммунизм, Капучино ленинским курсом, Латте третий интернационал и Американо имени 22-го съезда КПСС. Ну, попробуй. Без энтузиазма откликнулся Тополь, даже не улыбнувшись моим старомодным шуткам. Но все же за мной поплевся. Я давно заметил энтузиазм у него безразмерен, только когда речь идет о его собственных дурацких идеях. Однако мой дерзкий план удался. Уже через минуту мы с напарником наслаждались едой теплым, насквозь химическим, зато негенно модифицированным, потому что там наверняка никогда не было ничего живого, капучино, вело глядя на то, как сбиваются в шнулую стаю спецназовцы Рыбина. Все не двигались медленно, зато много и безадресно ругались матом. Но наконец-то пришедший в себя Рыбин вмиг гальванизировал своих бойцов. «Взвод, слушай приказ!» — гаркнул он. Первое отделение – оцепить реактор. Второе отделение – установить наружное наблюдение за окрестностями пятого энергоблока. Третье отделение – приступить к прочесыванию помещений согласно заранее разработанному плану. Лейтенант Марков, возьмите двух бойцов и немедленно найдите аварийный источник электричества. У нас тут еще масса дел. Фонариков нам будет мало. Масса дел, мысленно перекривлял я Рыбина. Сейчас будут грабить награбленное, снимать инфоносители, винты, ноутбуки, выгребать всю документацию, ломать сейф и брать отпечатки пальцев. Короче, хорошо, что есть кофейный автомат. Потому что ждать, пока они тут все подметут и будут готовы уходить, придется минимум часа два. Это правда случай если мы решим их ждать. Тем временем наш дорогой товарищ майор, как говорится, вошел в ситуацию и обратился к Рыбину. «Вы меня, конечно, извините, не зная вашего звания и должности. Знать их совсем не обязательно. Зовите меня просто Рыбин», — отвечал тот. «Товарищ Рыбин», — продолжил Филиппов смущенно, — «мы всецело ваши союзники, но хотел бы довести до вашего сведения, что нам нужно уходить. Меня ждет веренное мне подразделение». «Не имею возражений, поступайте, как знаете, хотя лучше бы вам дождаться рассвета под нашей защитой». Филиппов вопросительно посмотрел на меня. «Оно и в самом деле было бы лучше», — подумал я. «Но это тот случай, когда мне проще пройти по зоне 800 метров, доверившись гарантиям троицы темных сталкеров, чем остаться в одном помещении с этим добанным генным процессором еще хоть на четверть часа». Я хребтом чувствовал исходящую отовсюду угрозу. Угрозой улучился каждый килограмм реактора РБМК-1000. Ее источали стены, и ею бликовали поляризованные стекла аппаратных, и был облицован потолок и пропитан цементный пол. В общем, я отрицательно замотал головой. Филиппов понял меня правильно. Спасибо за предложение, товарищ Рыбин, но если мы сейчас удостоверимся в том, что мой боец и Шестопалов в состоянии перемещаться самостоятельно, мы все же выступим. Что же, добрый час, неожиданно легко согласился Рыбин. Почему-то я был уверен, что он будет удерживать нас под всеми мыслимыми предлогами. Однако судьба распорядилась по-своему. Спустя пару минут толковый лейтенант Марков, поковырявшись в электрощите, включил аварийное освещение. Все зажмурились, свет наотмашь резанул по сетчатке, и сразу же стало ясно, насколько сильно все мы измотаны. Почти одновременно с этим майор Филиппов, отправившийся на поиски Шестопалова, Столкнулся с живым и невредимым ефрейтором, который тоже не будь дураком, страстно стремился приобщиться к капучино из дарового автомата. Шестопалов оделся в желтый резиновый балахон биологической защиты, который он явно позаимствовал из какой-то попутной подсобки. обулся был в поношенной кроссовки скорее всего с ноги Альбиноса Бена, или кого-то из его подручных. У всякого злодея, как мы знаем из книг и фильмов, должны быть подручные. Лицо Шестопалова было плаксивым, недовольным. Впрочем, сутками раньше оно имело точно такое же выражение. Но как Шестопалов пережил приобщение к мировой науке? Нормуль, только что-то почки болят слегонца. Как бы не простудить. Идти можешь? До насосной станции дойдешь? А варианты? Можешь с ними вот остаться? Филиппов кивком показал на головорезов Рыбина. Здесь что ли? Вся фигура Шестопалова выражила внутреннее отвращение. Да тут же по ходу батареи текут. Вон, посмотрите, лужа целая скопилась. Мы посмотрели. Под генным процессором и впрям стояла лужа флюоресцирующей густой жидкости, отдаленно напоминающей ведьмин студень. По поверхности лужи бежали концентрические круги. Это с процессора сорвалась густая капля. Мы молча наблюдали эту картину с полминуты, не зная, как ее квалифицировать. Мне показалось, что капли падают все чаще и чаще. «Подумаешь, трещина какая-то!» Беспечно махнул рукой Тополь. «На наш век ресурс этой байды хватит, а там...» И ровно в ту же самую секунду на словах «а там» в уши ударил звон громче тысячи колоколов. Это на бетонный пол зала упала всей своей многотонной тушей кромадный узел реактора, отвалившийся с его права по отношению к нам края. Похоже, вывалилась разом вся подсистема перемещения графитовых стержней, потому что не знаю, какие функции она выполняла в генном процессоре. Мы не успели прийти в себя от акустического удара, а через весь зал уже неслись потоки густой маслянистой жидкости подозрительного медового цвета. При этом идиоту было ясно, что у этой жидкости мало сходства с пчелиномёдом. Скорее, она походила на какую-то концентрированную кислоту запредельной едкости, азотную или серную. Довершая сходство с азотной кислотой, дьявольская жидкость курилась густым оранжевым дымом. Аналогию с этой ужасно токсичной гадостью уловили одновременно и Филиппов, и Рыбин. «Химическая тревога!» – выкрикнул Рыбин, поспешно натягивая на лицо противогаз, закрывая голову прорезиненным капюшоном и отчаянно матерясь в микрофон. Двух спецназовцев новая напасть села заживо в ближайшие несколько секунд. После визита второго тау с его политэкономическими лекциями, все мы охотно пребывали в состоянии сонного покоя, так что поначалу никто не хотел верить, что опасность реальна. Но после того, как погибли те двое, у всех мигом прочистились мозги. И у меня тоже. Мы с майором раскачали и уронили кофейный автомат, а затем немедля вскочили на его душу ногами. За нами последовали и тополь с как видно, тоже дорожили своими конечностями. К счастью, загадочная медовая кислота очень быстро переходила из жидкой фазы в газообразную, что твой гелей Да вдобавок было куда сливаться ее излишком, в ту самую паттерну, из которой появились в этом зале мы. Так что можно было надеяться, что мы не будем отрезаны этим токсичным наводнением на своем железном островке слишком уж долго. Однако я уже давно заметил, когда ведешь бой со злом прямо в его логове, беда никогда не приходит одна. Корпус реактора РБМК-1000 скрывал еще много мерзопакостных сюрпризов. Когда разом лопнули 200 перегруженных болтов, каждый толщиной с ногу тяжелоатлета, и брызнула шрапнелью главная крышка радиационной защиты, эти сюрпризы посыпались на нас, как улов траулера, ловившего рыбу в логове ктулху. Оказалось, что генный процессор содержал множество емкостей с водой. В воде этой находились твари. И не просто какие-то там твари, а используемые в качестве источников базовых биологических стройматериалов для сверхчеловеческих исканий альбиноса Тау. Каких стройматериалов? Ну там протеинов, полисахаридов, ДНК. И твари эти, в отличие от нас, совершенно не растерялись. Не заплакали в голос, где наш папочка, почему он бросил нас одних, но принялись распространяться по залу. шустрые орудия щупальцами, клешнями, хвостами и плавниками. Больше всего они походили на увеличенных морских звезд, скрещенных с кальмарами, а двигались так быстро, будто в задницу каждой вкатили 30 кубиков стероидов. Можете себе представить эту красоту и величие? Вот тут, наконец-то, рыбинца товарищи и показали класс. Заработали все их смертоносные машинки разом, изрыгая на головоногих потоки свинца, оперенных карбид вольфрамовых стрелок и напалма. Протеины и полисахариды полетели на все 360 градусов. «Больше никогда не буду заказывать в ресторане морской салат», задумчиво сказал по этому поводу тополь. Меж тем биомасса перла и перла, а когда несущий корпус реактора с поистине тектоническим размахом раскололся надвое и рухнул, размолов в песок две бетонные тумбы, стал очевиден и источник мутантных морских гадов. Оказалось, что бетонные постаменты генного процессора скрывают трубы метрового диаметра, соединенные. Тут меня осенило. Блин, да они были соединены прямиком с фундаментом шестого энергоблока, по которому мы приплыли на Сэм-Зодиаке. Вот откуда была засветка на экране моего ПДА. Вот что там водилось в южной части этого богом проклятого бассейна. Вы не поверите. Сколько на самом деле жадный комбат готов заплатить денег, чтобы не видеть всего того, что он в тот день увидел? Слышь, комбат, топатьнул меня в плечо. Похоже, меньше этих уродов плавучек не станет. Самое время линять. Но как линять, Костя? Я с этой автоматической кофеварки до распуститься боюсь. Я топнул ногой по жестяному боку автомата. Тот ответил мне скорбным гулом. Поблизости ни одного выхода. а тот, возле которого Рыбин репетирует «Сталинград», отрезан от нас десятками метров глубоководного ада. Предлагаю ждать, пока ситуация не переменится. Когда у Рыбина и его пацанов патроны кончатся, вот тогда начнутся настоящие перемены. Мрачный Сколотополь. А до того все будет так, как сейчас. Как ни странно, здравую идею подал майор Филиппов, который до этого пребывал в ступоре глубоко шокированного увиденным человека. Его узкое худое лицо, все от бровей до подбородка, было как высокобюджетный триллер. «А давайте эти ваши штуки используем», — бескровными губами тихо празднил Филиппов. раум «Раумшлаги?» — уточнил я. «Да». «Радиуса поражения даже его гранаты не хватит, чтобы очистить заметную часть зала от этих гадов», — вздохнул я. «Я не об этом говорю. Пробейте шлагом дыру в стене энергоблока». и через дыру уйдем. Майор дело говорит, поддержал Филиппова Тополь. Стреляй, Вова! Я бросил прощальный взгляд в сторону Рыбина, но ни бравого спецслужбиста, ни его подчиненных, видно, уже не было. Такой непроницаемо стала рыжая пелена от испарившейся кислоты. Хорошо, что на Шестопаловой был противогаз, да и вообще вся эта желтая резина. Не будь он таким везучим и, кстати, вороватым, не было бы уже с нами никакого эфрейтора. Банально отравился бы. но с Богом!» – выдохнул я, и мой раум раумшлаг изрыгнул вторую за этот бесконечно длинный день реактивную гранату с глубоко-вакуумной боевой частью. Последующий вслед за этим риманов катаклизм уже не мог сравниться по яркости спецэффектов с разрушением генного процессора. Есть события и события. Так вот, это было из вторых. Однако дыру рамшлаг пробурил, мое почтение. Заткрывшись в бетоне проломом, синела рваным бархатом чернобыльская ночь, и двусмысленно серебрилась лунная дорожка на черной воде канала. От мыслей о воде меня передернуло. Я был уверен, сейчас на кишмя кишит теми же тварями, которых ребята Рыбина так талантливо шинковали в рыбный фарш. Ну что же, айда в пролом! Чувствуя себя самым мало с дезертирами, мы оставили за спиной коллапсирующий пятый энергоблок. Крепчал ветер. Перед нами играл жирный радиоактивный зыбью канал. Напомню, что мы находились сейчас на берегу противоположном тому, где располагалась вторая насосная станция. И чтобы воссоединиться с нашими, нам до зарезу требовалось транспортное средство. А связи, как обычно, не было. Никакой. Даже Месаги синоптику не отходили. «Ну что, братва, плод строить будем, как Робинзон Круза или как его там, Гулливер!» После злоключения в реакторном зале Ефрейтор Шестопалов пребывал в нездоровом оживлении и грубо нарушал субординацию. «Но всем нам было не до субординации!» «Может, ты это, шапку тети Лиды, как-нибудь задействуешь?» проявил сообразительность Тополь. Несколько секунд я переваривал эту мысль. И переварив... признал неплохой. Вот только... Но, слава богу, шапка была на месте, на дне моего бездонного рюкзака.